Мама явно забыла об этом. Если нас увидят в городе с неизвестно чьим ребенком, пойдут такие сплетни, что в городе все движение остановится. «Ладно, потом что-нибудь придумаем, когда до города доберемся», сказала она и захлопнула дверцу. «Поехали». Отец запустил двигатель и врубил заднюю передачу. Я сидел между родителями, и младенец находился всего в паре дюймов от моего плеча. Немного помолчав, он снова зашелся криком. «К тому времени, когда мы добрались до реки, я уже был готов вышвырнуть это проклятое отродье из окна». Но как только мы въехали на мост, случилось нечто поразительное. Младенец постепенно успокоился и затих. Закрыл рот и глаза и уснул. Мама улыбнулась отцу, словно говоря, «Видишь, а что я говорила?» Пока мы добирались до города, родители все время разговаривали шепотом и решили что мама вылезет из грузовика подальше, возле нашей церкви, быстренько сбегает в лавку попа и Пёрл и купит мороженое. Они, конечно, опасались, что у Перл возникнут подозрения, почему эта мама покупает мороженое и только одно мороженое, а нам ничего другого сейчас просто не было нужно, и почему эта мама вообще оказалась в городе в среду. Они были того мнения, что любопытство Пёрл нельзя удовлетворить ни при каких обстоятельствах, и что это будет даже некоторым образом забавно заставить ее страдать от собственной привычки повсюду совать свой нос. Будь у нее хоть семь пядей во лбу, все равно она ни за что не догадается, что мороженое предназначено для незаконно рожденного младенца, которого мы прячем у себя в грузовике. Мы остановились напротив церкви. Вокруг никого не было, так что мама передала ребенка мне вместе со строгими указаниями, как держать это создание на руках. И не успела она захлопнуть дверцу, как рот ребеночка широко распахнулся, глазки выкатились, а из легких вырвался злобный вопль. Он повторился дважды и перепугал меня до смерти. Но тут отец отпустил сцепление, мы снова тронулись и поехали по улицам Блэкоука. Младенец посмотрел на меня и перестал орать. «Только не останавливайся», — сказал я отцу. Мы проехали мимо Джина. Он представлял собой жалкое зрелище обычной толпы вокруг него. Объехали вокруг методистской церкви и школы. Потом повернули на юг, на Мейн-стрит. Мама как раз вышла из лавки попы и Перл, держа в руке маленький бумажный пакет. И, конечно же, следом за ней вылезла Перл, что-то ей втолковывая. Они продолжали свой разговор, когда мы проезжали мимо. Отец помахал им, словно ничего особенного, и не происходило. Мне было предельно понятно, что нас сейчас застукают с этим ребенком Летчеров на руках. Один громкий вопль, и весь город узнает нашу тайну. Мы еще раз объехали вокруг Джина, и когда свернули к церкви, то увидели, что мама уже ждет нас. Как только мы остановились, глазки младенца опять раскрылись, Нижняя губа затряслась. Он уже был готов заорать, но тут я сунул его маме и сказал «На, забери его!» И выбрался из кабины, прежде чем она успела в нее сесть. Их поразила быстрота моих действий. «Куда этот ты, Люк?» спросил отец. «Вы тут поездите минутку, мне краски надо купить». «Ну-ка сядь обратно!» велел он. Тут закричал ребенок, и мама быстро запрыгнула в кабину. Я нырнул за кузов, И изо всех сил рванул по улице.